«Послушайте!» — произношу я полным волнения голосом и таки скрещиваю руки на груди. «Что вы скажете насчет небольшой прогулки?» «У меня с самого Ленча крошки во рту не было. Я сейчас баллонный ключ съесть готов. Да и вас сэндвичем угощу». Кэтрин Флайерти прикусывает краешек губы, а затем улыбается еще даже шире, чем я, И на ее тюльпанных щеках расцветает румянец. Очень хорошая мысль. Хочет сказать, она охваченная различными чувствами. Собственно, ничего еще не сказав, она уже соглашается. Кивая, как положено деловой женщине. Отличная мысль. Она решительно встряхивает головой. Я, по-моему, тоже здорово проголодалась. Дайте мне только плащ прихватить. «И пойдем». «Договорились», — отвечаю я. «Я слышу, как Кэтрин, чуть пришаркивая, чуть попрыгивая, шагает по ковровой дорожке коридора, слышу, как вздыхает, открываясь, дверь женской уборной, как закрывается, вздыхая, как со стуком захлопывается, очень предусмотрительная девушка». Нет на земле времени лучшего, чем сейчас. Всё не за горами, ничто не сорвалось, всё возможно. Полярная противоположность моего возвращения домой вчерашней ночью, когда всё валилось в тартарары, и ничто даже за тысячу километров от меня не стоило предвкушений, в сущности говоря, ради таких мгновений и стоит жить». Свет по ту сторону улицы погас. Я стою, колено опять как новенькое, ожидая возвращения неотразимой, столь тонко чувствующей девушки, и пристально вглядываюсь в окно напротив, но не могу с уверенностью сказать, что человек, виденный мною там, плотный мужчина в жилетке и при галстуке, Удивленный, внезапно окликнувшим его голосом, услышать которое он не ожидал, не могу сказать, что он остался стоять один у окна, глядя на ночные улицы дружелюбного города. Я подступаю поближе к стеклу, стараюсь различить его в темноте. Не свожу с окна глаз, мне хватит даже иллюзии человеческого лица». Иллюзии кого-то, кто наблюдает за мной. Снизу, издалека, доносятся звуки, продолжающие свое движение жизни. За моей спиной снова вздыхает, закрываясь дверь. Приближаются шаги. И я понимаю, что никого различить не смогу. Да, пожалуй, никто за мной и не наблюдает. Никто даже не заметил меня, стоящего здесь у окна. Конец. У жизни нет естественных окончательных завершений. Кроме одного. Уолтера похоронили в Кошоктоне, Огайо, в тот самый день, когда протрубили фанфары моего 39 дня рождения. На похороны я не поехал, хотя почти и собрался. Поехал Картер Кнотт. Несмотря ни на что, я чувствовал, что мне там не место. День-два тело Уолтера продержали в больнице Магнум-Энд-Гейден на Уинтроп-Стрит, как четыре года назад тело Ральфа, а после какой-то дальнобойщик согласился отвезти его на Средний Запад. Выяснилось также, что в ту ночь я видел на перроне Хадамского вокзала вовсе не сестру Уолтера, а какую-то другую женщину. Сестра Джойс Эллен, грузная очкастая дама, какие часто встречаются в христианской ассоциации молодых женщин, замужем она никогда не была. Одеваться предпочитает в костюмы несколько мужского покроя, да еще и с галстуком. Милейшая женщина, отродясь не читавшая жизни Тедди Рузвельта, Мы с ней просидели долгое время в нью-йоркской кофейне, дружески беседуя о письме Уолтера и об Уолтере вообще. Джойс сказала, что для нее, для, для всей семьи, он всегда был своего рода загадкой, а близких отношений с родными довольно давно уже не поддерживал. «Только в последнюю неделю своей жизни, — сказала она, — Уолтер несколько раз позвонил родителям, говорил об охоте, о том, что он, может быть, вернется домой, откроет собственное дело и даже обо мне рассказывал, называя меня своим лучшим другом. По словам Джойс, в брате присутствовало нечто очень странное, и потому она не удивилась, услышав о его смерти. «Когда назревает такое, ты это всегда чувствуешь» сказала она. Тут, впрочем, я с ней не согласился. Еще она сказала, что надеется не увидеть на похоронах Иоланду, и, подозреваю, это ее желание сбылось. Пожалуй, я мог бы сказать, что смерть Уолтера подействовала на меня так, как и положено воздействовать смерти. Напомнила мне о моей ответственности за судьбы мира в целом. Но, правда, произошла она в то время, когда я о мире особо не думал. Да мне и сейчас не просто приспособиться к нему, и я совершенно не уверен, что могу тут что-то изменить. Рассказ Уолтера о дочери, рожденной вне брака и выросшей во Флориде, оказался просто-напросто милой шуткой. Думаю, Уолтер знал, что я не рискну махнуть на его просьбу рукой, И был прав. Я полетел в Сарасоту, занялся там своего рода сыском, позвонил, среди прочего, в кошоктонский отдел регистрации рождений, позвонил Джойс Эллен и даже нанял детектива, услуги которого обошлись мне недешево. Однако и тот никого и ничего не нашел. И я решил, что отправляя меня искать ветра в поле, Уолтер предпринял последнюю попытку уклониться от полного саморазоблачения. То был отвлекающий маневр и вполне литературный. Мне он понравился, поскольку в этом жесте ощущается присутствие тайны, которая жизнь Уолтера была лишена, хоть он и старался ею обзавестись. Предполагаю даже, что перед тем, как последний раз включить телевизор, Уолтер додумался до чего-то важного, хотя, разумеется, говорить что-либо за него не могу. Легко поверить, однако, что в предвкушении последнего дня для него удара молотка человек находит ответы на какие-то личные свои вопросы. Это в природе вещей. Поездка во Флориду подействовала на меня живительно. Я задержался здесь на несколько месяцев. Сейчас сентябрь, но вряд ли останусь навсегда. Когда спускаешься на самое донышко страны, у тебя возникает приятное чувство тропической уверенности в том, что с тобой здесь непременно что-нибудь произойдет. Флорида полна скромных надежд. Как я обнаружил, люди приезжают сюда, чтобы бежать от сложностей жизни, но вовсе не ищут ее окончания. Практически все, кого я здесь встречаю, свежи, подтянуты, и мне это по душе. Вопреки тому, что я слышал прежде, облапошить, как выражалась моя мать, во Флориде никто никого не пытается. Здесь много приезжих из Мичигана. Синие номера их легковушек и пикапов часто попадаются мне на глаза». Конечно, на Нью-Джерси Флорида не похожа, однако она отнюдь неплоха. Время с последнего апреля шло быстро, на манер почти трехниклорно-телескопический, гораздо быстрее, чем я привык. Возможно, это, а вовсе не теплый климат и составляет главное достоинство Флориды. Время здесь несется стремительно, но ты этого не замечаешь. Совсем не то, что в Готэме, где ощущаешь каждую проживаемую секунду, но и только. Все остальное проходит мимо. Я снял деньги с банковского счета, арендовал спортивный датсун цвета морской волны, а мою машину и дом предоставил заботам Бособоло, что позволило ему, как он сообщил мне письмом, выписать из Габона жену, и зажить в Америке настоящей семейной жизнью. Участь пухленькой белой девушки мне неизвестна. Возможно, он дал ей от поворот возможно, не дал. Неизвестно мне и что думают об этой перемене в их жизни мои соседи. Какие мысли посещают их, когда они видят, как Бособоло выходит мой заросший таволгой и болиголовом двор, как он раскидывает стороны длинные руки и, и зевает, будто владетельный лорд. Я снял и обставил квартиру в кооперативном доме только для взрослых, расположенном в приятном береговом поселке под названием лонгбот Взял в журнале отпуск на неопределенный срок и вел в эти три месяца жизнь симпатично разнообразную. Ночами кто-то из жильцов нашего дома Часто включает какой-нибудь биг-бенд или регги. Мужчины и женщины собираются вокруг бассейна, смешивают коктейли, танцуют и болтают. Здесь, естественно, множество девушек в купальниках и сарафанах. Время от времени одна из них соглашается провести со мной ночь, а на утро возвращается к тому, что интересовало ее прежде. К работе к другому мужчине, к разъездам. В доме живут несколько милых гомосексуалистов и, в преизбытке, отставники военного флота. По преимуществу уроженцы Среднего Запада некоторые моих лет. У них масса свободного времени и энергии. Однако занять себя им, как правило, нечем. Каждому есть что рассказать о Вьетнаме и Корее. Из их рассказов можно было бы составить приличную книжку. Один-двое, узнав, что я зарабатываю на жизнь писательством, попросили меня описать их жизни. Если все это начинает прискучивать мне или надоедать, я ухожу к воде, которая плещется прямо за подпорной стенкой нашего дома и какое-то время брожу в предвечернем свете, пока небо еще остается по-настоящему высоким и светлым, и смотрю, как темнеет горизонт, за которым кроется Куба, как взлетает, направляясь неведомо куда, последний за день туристический самолет. Мне нравится плоское плетение залива. Ощущение, что под этой водой укрыт беспокойный ландшафт, а нам досталась от него лишь печальная меланхоличная земля, Прерии, которые могут быть одинокими, но на приятный пошип. Иногда я даже доезжаю до моста саншайн skyway где думаю об иди Симс, о ночи, когда мы говорили о ней с Уолтером, о том, как много она для него значила. Помню, я еще погадал тогда, не пришла ли она в себя здесь или на Сейшельских островах, или еще в каком-то похожем месте, не вернулась ли к родным. Скорее всего, нет. Я понимаю, все это рассказано мной потому, что в тот трехмесячной давности четверг я проснулся с еще неосознанным будоражащим ощущением. Вскоре очень многому предстоит измениться, определиться, прийти к завершению, и у меня появится о чем рассказать, и это будет важным и даже интересным. Теперь же я снова не знаю, что из чего выйдет, и меня это радует. Я чувствую, что пережил великое пустое мгновение, но без обычных в таких случаях безумных сожалений. Именно поэтому и взялся за его описание». Иногда я объезжаю в моем Датсуне парке грейпфруктовой лиги, сейчас довольно тихие. Тигры набрали, наконец, магическое число побед, и мне кажется, что остановить их уже невозможно. Спортивный комплекс пропитан странным, тревожным весельем. В осенних играх учебной лиги замечено несколько новых, подающих надежды спортсменов, латиноамериканцы и игроки постарше, Некоторых, я знаю, уже не один год понемногу сходят со сцены. Они еще на подхвате, но теперь уже сами по себе, и каждый надеется, что удача улыбнется ему, и он сможет научить какого-нибудь паренька толково бить по мячу, избавить его от дурной психологической установки, что произведет на кого-то, хотя бы на один из сельских клубов Айовы, впечатление хорошего тренера, либо умеется отыскивать таланты и станет и дальше тянуть лямку существования, которое для себя выбрал. Жизнь здесь трудна. Игра ведется наобум, и это еще в лучшем случае, и каждый надеется на победу. Об этом маленьком мирке можно написать действительно хорошую, трогательную статью.